Бен встал из-за стола и отнес кофейную чашку в раковину. Он посмотрел в темное окно. Кто там за ним? Марджори Глик, нашедший, наконец, своего сына. Майк Райерсон, Флойд Тиббитс, Карл Форман. Он повернулся и пошел наверх. Остаток ночи он проспал с включенной лампой, сжав в руке крест, связанный с палочек для осмотра горла. Перед тем, как уснуть, он подумал о Сьюзе, все ли с ней в порядке.